Заключительные замечания. Как я уже указывал в начале этой главы, результаты, проведенных за последние 20 лет исследований, позволяют утверждать, что не существует никаких невербальных сигналов, которые однозначно и сами по себе означали бы, что человек лжет. Как говорил мне мой друг, известный эксперт по распознаванию лжи, доктор Марк Франк, к сожалению, Джо, когда нужно увидеть ложь, мы не можем надеяться на эффекты Пиноккио. И с этим я вынужден покорно согласиться. Следовательно, когда необходимо отделить правду от вымысла, поведенческие сигналы могут оказать нам реальную помощь лишь в качестве признаков комфорта или дискомфорта, согласованности и выразительности. Их можно использовать только как руководство к действию или парадигму, и никак иначе. Если невербальные сигналы человека указывают на дискомфорт, и им недостает выразительности и согласованности, то в лучшем случае такой человек плохо владеет навыками общения, а в худшем пытается нас обмануть. Дискомфорт может быть вызван разными причинами, включая антипатию между участниками дискуссии, обстановку, в которой происходит разговор, нервозность процедуры собеседования или допроса. Кроме того, он может быть результатом виновности, преступного знания, необходимости скрыть информацию или простой лживости. Вариантов много, но теперь, когда вы знаете, как следует задавать людям вопросы, распознавать признаки дискомфорта и понимаете, почему важно анализировать поведенческие сигналы в контексте, то у вас, по крайней мере, есть отправная точка. Но только дальнейшие расспросы, наблюдения и подтверждения дополнительными фактами помогут вам убедиться в правдивости предоставляемой информации. Мы не можем запретить людям лгать, но зато можем быть начеку, когда они пытаются нас обмануть. И последнее, по счету, но не по важности. Не торопитесь навешивать на человека ярлык лжица, когда у вас недостаточной информации или результатов наблюдения. Стоит ли говорить, как много хороших взаимоотношений было разрушено скоропалительными выводами? Помните, когда речь идет о том чтобы распознать обман, то даже у самых лучших экспертов, включая меня, вероятность оказаться правыми или ошибиться примерно одинакова. Как говорится, выше головы не прыгнешь.